Юноша тоже дрожал, и Пейне показалось, что эта дрожь вызвана не только холодом. Денис Пейна выпрямился в кресле, поморщившись от боли, вызванной резким движением. «Что-нибудь случилось с королем?» Ужасные предположения разом всплыли в мозгу судьи. Король мертв. Упился до смерти или покончил с собой. Все в ДЛ не знали, что он постоянно не в духе. «Нет, это...» «Да, ну, нет, не то, что вы думаете, не совсем!» «Иди сядь к огню!» «Орлен, не стой, как столб! Принеси одеяло! Нет, два! Укутай его, пока он не умер от холода!» «Да, мой господин!» — отозвался Орлен. Он не стоял, как столб, а ждал распоряжений, но не обиделся, понимая волнение хозяина. Он взял два одеяла с собственной постели. Остальные два лежали на постели самого Пейны и укутал ими юношу осторожно, чтобы они не вспыхнули, нечаянно коснувшись огня. Иний на волосах Денниса таял и тек по щекам, как слезы. «Теперь я чаю крепкого!» М «Мой господин, у нас осталось всего полкоробочки». «Плевать, сколько у нас осталось! Завари чашку чая для меня и чайник для него! И, и себе тоже! А потом возвращайся сюда и слушай!» М «Мой господин!» Тут уж Орлен не смог скрыть изумление. «Черт возьми! Неужели ты так же глух, как я? Брось прикидываться и делай, что я сказал!» «Да, мой господин!» И Орлен пошел заваривать чай.